— Знаю, конечно, я этого месарского мальчонку, так сказать. Шалго изумленно уставился на черт дыша. — Месарожского? Значит, у мальчика был отец? — У всякого ребенка должен быть отец, так сказать. — Только месарошем его прозвали не по отцу а потому что подкинули его в дом к месарошам. В сорок первом это было, если меня память не обманывает. А однажды ночью позвонил кто-то в калитку к месарошам. Господин месарош, наш здешний адвокат. Вышел он к калитке, а там никого. Только корзина плетеная стоит на земле, а в ней младенчик так сказать, месяцев трех-четырех отроду. Господин Мессорош ту корзину в руки и с ней в полицейский участок. Винце, наш тогдашний участковый, сам дежурил в тот вечер. Составил он протокол по всей форме и все дела. От него я и слышал эту, так сказать, историю. А где этот Винце живет? Не живет он, так сказать. Больше нигде помер. В прошлом году еще. Хороший был человек. Он все проверки после освобождения чистым прошел. Никаких к нему претензий не было. Потом он еще долго у нас в дорожном отделе работал. — А что этот ваш Винце с тем найденышем сделал? Продолжал допытываться Шалго. А что ему делать? Вызвал на утро господина адвоката к себе и поладил с ним. Договорился. Так сказать, что господин Мессорош сам отвезет мальчонку вместе с полицейским протоколом в Весприм, в сиротский приют. А Это я совершенно точно знаю. Интересно, заметил Шалго. Но откуда вам известно, что приемный сын художницы Табори и есть тот самый подкидыш господину Мессерышу? Это вам сам адвокат говорил? Нет, товарищ. Адвокату Мессерышу сказали потом в приюте, что его подкидыш помер. А я про это знаю опять-таки от самого Винца. Он и прозвал инженера Казмера Табори Мессерским мальчонкой. Потому как он, так сказать, запомнил в свое время, что у мальчонки родимое пятно было на левой лопатке. Большое пятно, со сливу величиной. Это он и в протоколе записал. Так вот, Винцы как-то случайно увидел Казмера Табори летом на пляже и сразу про тот ночной случай вспомнил. — Совершенно верно, — мелькнуло в голове Шалга. — У Казмера на левой лопатке большое родимое пятно. — Очень интересно, — вслух проговорил он. — А где сейчас живет адвокат Мессорыш, если он, так сказать, еще живет? — На улице Пятови. В той же самой виле, что и до войны. ушли лет 50. В пятьдесят первом, правда, у него, как у человека одинокого, эту виллу национализировали. Тогда адвокат в Будапешт переехал. К какому-то своему родственнику, так сказать. Говорят, даже подсобным рабочим был. А в пятьдесят восьмом или пятьдесят девятом возвратился он обратно, в наш Фигурат. Брат его, каноник Мессарыш, добился у властей, чтобы вернули ему, так сказать, его вил. Конечно, к тому времени виллу ту здорово перестроили, так как все эти годы ее занимала местная контора за год вино. — Как зовут адвоката Мессарыша? — Балент. Балент Мессарыш. А брат его, каноник, тоже живет вместе с адвокатом? Нет. Каноник живет в Веспряме, У епископа служит. Слышал я, что скоро он уходит на пенсию.